Глава 26. Лицо Ордена надо было видеть. Парень просто сиял, наконец-то сумев занять пусть и не первое место в соревнованиях. Но войти в тройку победителей, что автоматически открывало ему проход на следующий этап. Насколько я помню, все остальные года он тоже был близок к этим местам, но вот именно что близок, и это заставляло его работать усерднее с каждым годом. Обидно, когда тебе до достижения вершины не хватает всего чуть-чуть, и в этот раз он смог сделать качественный рывок вперед. И я был рад, что мой одноклассник видел в своих усилиях закономерный результат. Тем более он прогрессировал не только сам как боец, но помогал и остальным членам клуба, подтягивая их навыки, что тоже требует от него довольно много стараний. Ведь тут не только надо разбираться в различных стилях, но еще и понимать, как именно помочь каждому, что гораздо сложнее. Возможно, в моем однокласснике пока еще не раскрылся в полной мере потенциал тренера, но тут уж он сам будет решать, с чем свяжет свою судьбу. В любом случае, даже эта победа откроет кесать двери во многие учебные заведения, где как раз будут учитывать его спортивные достижения. Это в свою очередь как раз даст ему возможность выбрать то, что больше по душе, а не то, куда можно попасть на бюджет. Семья главы нашего клуба не была достаточно обеспеченной, чтобы позволить ему платное обучение, так что все, разумеется, были рады такому шансу для Кеса, действительно заслуженному шансу. Единственным огорчением было то, что нельзя было устроить вечеринку по этому поводу. Это для нас соревнования закончились в выходные, А Вот самому Ордену предстояло готовиться несколько недель прежде, чем поехать на следующий этап. Расслабляться сейчас ему ни в коем случае было нельзя, и все это прекрасно понимали. Давай еще раз, Адриан, за пару глотков, осушив поллитровую бутылку и выбросив ее в мусорку, мой одноклассник был готов продолжать наш спарринг. Ему надо готовиться к предстоящим боям, а кто, кроме меня, может еще выступать его партнером после всех тех тренировок, через которые мы прошли? Так-то против него выходили и остальные члены клуба, чтобы у Кеса не появлялось привыкание к бою с одним оппонентом, но вот остальные как-то быстро находили причины больше одного раза в этом не участвовать. У меня же просто не оставалось выбора, хотя я их и понимал. Наш глава клуба был на взводе и из-за того чуть хуже контролировал силу своих ударов, так что никто просто не хотел нарываться на его атаки, которые он плохо сдерживал. На его предложение продолжить я лишь вздохнул и ещё раз проверил, насколько хорошо нам не сидит защита. Пусть я его удары мог выдержать и без этого, Но лучше уж побудь в защите, чем потом уставшим приходити на тренировки наставников. Они же из меня душу тогда вынут из за того, что я пришел уже в таком состоянии. Вот и приходилось на себя наперивать нелегкий комплект защиты, который применяют в обычных спаррингах а более массивную его версию. Она больше предназначалась для отработки ударов на полной скорости и, по сути, во время спарринга один из бойцов становится подвижной грушей для битья. «Еще раз, взяв небольшую паузу для отдыха, Кеса показал, что готов продолжать. "А ты уверен, что так загоняя себя, ты сможешь продвинуться дальше того места, что ты занял в нашем городе?" спросил я, смотря на тяжело дышащего парня. Если мы продолжим, то завтра ты не встанешь, думаешь задумчиво, почесал затылок мой одноклассник, только сейчас, похоже, обратил внимание, что в клубном помещении мы остались за вдвоём, только он продолжал с упорством тренироваться, когда остальные поспешили домой. О, сколько же сейчас времени. Ещё не так поздно, но скоро и я пойду домой, тяжело вздохнул я, внутренне обрадовавшись что он наконец-то обратил внимание на окружение, а не только на то, чтобы нанести мне удар. Правда, давай заканчивать, а то ты на несколько дней выпадешь с тренировок. Ты прав, согласившись со мной, кивнул Кеса. Просто это такой шанс, он сжал кулаки и мечтательно улыбнулся. Я так долго к этому шёл. Вот и не надо вкладывать всё в последний бросок, а то не сможешь совершить следующие шаги на этом пути. Постарался я скопировать интонацию мастера Райлина, когда он произносил что-то очень умное, но совершенно непонятное. Ты всё сможешь сделать, если будешь делать это размеренно, а не спешить вперёд. Если так подумать, то что-то подобное мне он и говорил, когда я был в том адском костюме, который вынуждал выполнять меня каждую показанную позицию очень медленно, настолько, что мышцы сводила судорогой, но я все равно был вынужден переходить из одной позиции размеренно медленно и самое главное, правильно. Адриан, спасибо, что не отказался мне помочь. Открыто улыбнулся Кеса, похлопав меня по плечу. "Ну а для чего ещё нужны друзья? Пожал я плечами. Тем более ты глава нашего клуба, то есть мы друзья". Посмотрел на меня и слегка прищурившись, спросил Орден. "Ну да", кивнул я. "Я, конечно, не отказываю в помощи людям, но не стал бы так впрягаться во вовсе это, если бы не считал тебя своим другом". "Удивительное дело. А я думал, у тебя нет друзей". хмыкнул парень. "Это как?" удивлённо посмотрел я на него, параллельно став стягивать с себя всю эту защиту. "Пусть она вроде и весело немного, но когда поскачешь с ней на протяжении получаса, это кажется далеко не так. Поэтому я даже был рад избавиться от лишнего веса. «Но ты так-то довольно доброжелательный парень, но никто не видел тебя ни с кем дольше, чем на перемене. Да и в твой дом, насколько помню, к тебе никто никогда не приходил, задумчиво проговорил он. Впрочем, как и ты не ходил ни к кому. Не вижу в этом основания считать, что у меня нет друзей, нахмурился я. Просто с друзьями больше проводят времени и занимаются чем-то вне школы, попробовал пояснить свою мысль Кеса. Никогда не думал, что это настолько важно, действительно задумался я об этих вещах. Как-то не было у меня, что раньше, что сейчас много свободного времени. Ещё до дадзё родители отправляли меня на разные дополнительные занятия, где я учился всему, чему только можно. Надолго, правда, не задерживался, но всё же это отнимало достаточно много времени. Ну а водить одноклассников домой Так ведь на них набросится самина с расспросами, и в присутствии сестры всё равно не удастся посидеть нормально. Кстати, если так подумать, то и сестра никого к себе домой вроде не приглашала, либо делала это, когда меня не было дома, и я не замечал этого, даже не знаю, не задавался таким вопросом. Вот поэтому и странно слышать от тебя, что ты считаешь меня своим другом. Понимающе покачал головой Орден. "Но знаешь, я даже рад этому. Ведь я тоже считаю тебя своим другом". "Ну вот", хмыкнул я. "А понимаешь ли, развёл тут разговоров". Мы сложили весь инвентарь на место и быстро приняв в и переодевшись в школьную форму, вышли из клубного помещения. А вот ближе к выходу из школы меня перехватило Миру Индир. Девушка стояла у выхода из заведения и что-то увлечённо читала на своём телефоне, время от времени посматривая на проходящих мимо школьников. О, это похоже к тебе, двусмысленно хмыкнул Кеса и махнул мне рукой, ускорился, чтобы проскочить первым. Вот и друг называется. Впрочем, судя по тому, что Мира увидев меня, сразу же убрала телефон в сумку и приветливо мне улыбнулась. И не приходилось сомневаться в том, что она ждала именно меня. Адриан приветливо улыбнулась мне девушка Миру, также вежливо улыбнулся я. Ты что-то хотела от меня? Нужна помощь с растениями. Твой куст уже готов для сбора, и я решила тебе это сказать сразу, как только заметила, поделилась она действительно хорошей новостью. Это замечательно, почувствовал я предвкушение. Пошли скорее. Девушка действительно очень сильно помогла мне в этом деле. Пусть я и сам любил делать сборы, чтобы потом пить собственноручно приготовленный чай, но вот следить за ростом растений и чтобы они не болели, у меня просто не хватало времени, особенно мало его стало после усиленных тренировок, так что Миру сильно меня выручило». Сам куст на самом деле к этому времени стал достаточно зрелым, чтобы можно было собрать его листья и дальше продолжить изготовление чайного букета. Все необходимые инструменты были тут же на расстоянии вытянутой руки, так что медлить я не стал. Отбирал я только самые нежные и молодые листочки, да и то не все. Хотелось поэкспериментировать с листьями на разной стадии роста, да и ободрать весь куст. тоже было бы неправильным, пусть формально он принадлежал мне, но сам куст находился на территории клуба садоводства, и как минимум, я должен был его им оставить, тем более рядом росли растения, как раз подходящие для сбора, которые я хотел попробовать, и мне дали возможность собрать нужные листья. В итоге у меня получилось несколько душистых мешочков, с которыми я поработаю уже у себя дома. их ещё необходимо обработать, а некоторые и вовсе отправить на сушку, чтобы получить именно тот аромат, который был запланирован. Интересно, а мастерам понравится мой сбор. Спасибо, Мира. Очистив руки от грязи и приведя в порядок все использованные инструменты, искренне поблагодарил я красавицу с двумя забавными хвостиками. Я лишь следовала твоим инструкциям, смущенно покрылась румянцем Амона. И все же без тебя я бы не смог собрать все это. Не согласился с ней я, как только сделаю из этого чай, я обязательно тебя угощу. Х хорошо, слегка заикаясь, кивнула девушка. Я не обращая ни на что больше внимания, просто поспешил выскользнуть из школы, лишь распрощавшись с одноклубниками Миры. которые о чём-то зашептались между собой. Меня в данный момент больше волновало, что я смогу сделать с этим сбором, ведь посаженный в их оранжереи чайный куст был довольно редким растением, листья которого стоили слишком дорого, чтобы можно было заказать их в нужном количестве. Да и, честно говоря, не устраивало меня качество привезённого, а тут можно будет сделать всё самому, именно как я люблю. И как мне больше нравится. На улице зарядил мелкий холодный дождь, заставив меня перейти с шага на практический бег, и всё же я не смог избежать того, что по приходе в Ададзё был практически насквозь мокрым. Благо в моём доме было несколько комплектов сменной одежды, а эту можно будет отправить в стирку, и пока я делаю домашние задания, Она как раз успеет вытереться, а там уже и подойдет время для следующей тренировки. В этот раз она будет проходить с мастером Маками, и мне предстояло в этот раз пойти на пятый полигон в этом додзё, который по своей сути был стрелковым полигоном.